Супаи. Мы сидели на берегу Каньола-сада, в самом конце длинного пляжа, занятые дневкой. Да-да, занятые. Если кто-нибудь при слове «дневка» представляет себе отдых и развлечения, думает, что мы проводили время в праздности, я вынужден возразить. Как непрекрасна эта мысль, она далека от суровой действительности. Дневка в дальнем походе — это такой день, когда надо сделать тысячу дел. Мы развели три костра, каждый для своей цели. Над одним из них Фред вываривал черепа кайманов, ему отвели место с подветренной стороны. Над другим Матаита коптил рыбу в дорогу. Над третьим Карлос Альберто готовил обед, суп и вареная птица с рисом. Что до меня, то я разобрал пойманных рыбешек, поместил каждый вид отдельно с ярлычком в полиэтиленовые мешочки, а мешочки в бидон со спиртом. Там они пролежат до конца экспедиции, потом попадут в лабораторию и подвергнутся исследованию. Нам еще надо было наточить крючки, ножи и мачете, проверить лески, осмотреть лодку, прочистить и смазать ружья постирать и зашить одежду и так далее, и тому подобное. Словом, управиться всем тем, до чего не доходят руки в маршевые дни. Я как раз протер свой штуцер, когда Матеита вдруг издал протяжное шипение и окаменел, обратившись лицом к противоположному берегу. В эту минуту он был похож на Пойнтера, делающего стойку над выводком рябчиков. Мы проследили направление его взгляда. Напротив нашей площадки от большого камня круто спускалась к воде звериная тропа, окаймленная с двух сторон алым цветом бромелеевых и бихау. От нас до нее было метров семьдесят. И вот по этой тропе сейчас двигался к реке Рослый Тапир. Он вошел в воду и остановился. На нашем берегу горели три костра, Подли них сидело четыре человека. С утра уже прозвучало 7-8 выстрелов. Я стрелял по птицам, Фред по кайманам. На часах было около десяти, вовсю жарило солнце. Возможно ли, чтобы эта доисторическая чучела совсем не видела и не чуяла нас? Не слышала, как Матеита несколько минут назад рубил хворост. «Ну хорошо». Песчаные мухи донимают, нам пришлось намазать лицо и руки репудином. И в зарослях, к тому же, тьма оводов и прочих мучителей. Поневоле от них в реку убежишь, пусть даже у тебя кожа топира. Но ведь рядом можно было найти сколько угодно не менее удобных мест для купания. Видно, этот топир никогда в жизни не сталкивался с людьми. Он просто не понимал, что человек опасен. Опаснее самого голодного ягуара. Наше присутствие его нисколько не тревожило. Ему захотелось искупаться именно здесь, и он исполнил свое желание. Что ж, ему повезло. Ведь он мог нарваться на соскучившихся по свежему мясу колонистов или индейцев, а то и на охотников-туристов, которые стреляют по любой живой мишени, не задумываясь над тем, что они будут делать с добычей. Год назад в саванне такая компания убила с машин больше 70 оленей и взяла только рога, а мясо досталось грифам. Местным жителям, для которых оленина была немаловажным подспорьем, пришлось на несколько лет подтянуть ремешки, ждать, пока стадо восстановится. Если только это вообще возможно после такого избиения. то перво вовсю наслаждался, стоя в чудесной прохладной воде. Тяжелая туша слегка покачивалась, как будто он переступал с ноги на ногу. Длинные лошадиные уши вертелись в разные стороны. Иногда он поднимал рыло вверх и принюхивался. Берег позади него окаймляли саговники, и вся сцена казалась заимствованной из совсем другой эпохи, истекшей миллионы лет назад. Миоцен, чистейший миоцен, а может быть Плеоцен, когда образовался Панамский перешеек, и топиры пришли на юг. Останутся ли топиры в Южной Америке через 50 лет? Останутся ли саговники? Сердце сжимается, и на душе гадко, как подумаешь о людях, которые все кругом разрушают. Жаль этого зверя, жаль тропических дебрей, обреченных на бессмысленную погибель. И я ничего не могу поделать, чтобы их спасти. Одно ясно. Я должен напугать это доверчивое существо. Научить его, что человек опасен, человека надо избегать. Это поможет тапиру подольше прожить. Иначе первая же охотничья экспедиция запросто его уложит. Я осторожно зарядил штуцер тремя патронами. Фред заметил мой маневр, неверно его истолковал... Сделал страшные глаза и прошипел. «Убийца!» Что-то встревожило древнего зверя. Ветер был боковой, но, возможно, над рекой потянуло дымком. Гротескная голова повернулась в одну, в другую сторону. Свиньи глазки подозрительно уставились на нас. Костер Фреда громко затрещал. Толстый сук перегорел посередине и развалился. Этого оказалось достаточно. Топир развернулся и, не торопясь, пошел к своей тропе. Он успел отойти всего на метр от воды, когда первая пуля ударила в камень прямо перед ним. Осколки полетели во все стороны. Гость из прошлого чуть не осел от испуга. Потом сделал полный оборот, снова вошел в воду и зашагал вниз по реке. Вторая пуля угодила в бурелом в двух-трех метрах от топира. Он метнулся в сторону и пошел через реку в нашу сторону. Подпустив его шагом на десять, мы встали и принялись кричать и размахивать руками. Только теперь он разглядел нас, слегка изменил курс и пробежал в метрах в шести от лагеря. Тапир развил немалую скорость. Земля гудела под его ногами, когда он галопом пересек пляж и углубился в лес. Мы молча посмотрели друг на друга, потом вернулись к своим занятиям. Странно, мне почему-то было стыдно своего поступка, хотя я действовал самыми благими намерениями. Как будто я нечаянно на что-то посягнул, но на что? На рассвете следующего дня мы погрузили вещи в пирогу и пошли вниз по коньё Лосада. Да чего приятно после нескольких дней борьбы с течением развернуть нос лодки в другую сторону и подчиниться воле потока. Конечно, надо быть начеку, остерегаться перекатов, подводных камней, водоворотов и палисадос, преград и топляка, которые порой достигают немалых размеров. Самые коварные палисадос скрываются обычно под водой. И ни одной лодки протаранили днище и явились причиной многих смертей. И, конечно, год от года река меняется. После каждого сезона могут образовываться новые пляжи, новые палисадыс, берега обрушиваются, быстрее не смещаются, и приходится осваивать заново весь фарватер. До верхнего лагеря на коне лосада мы добирались два дня, и это стоило нам немалого труда. Обратный путь лодка одолела вдвое быстрее. Мы уложились бы в 12 часов, будь уровень воды сантиметров на 15 повыше. А так нам то и дело приходилось вылезать из пироги и перетаскивать ее через пороги. Сумерки застигли нас в километрах в пяти от последнего большого переката. Оставшийся отрезок считался слишком опасным, чтобы проходить его в темноте с драгоценным снаряжением и мы, скрипя сердце, разбили лагерь на берегу. Охотиться и заниматься рыбной ловлей было поздно, и тут нам пригодилась рыба, которую накоптил Матаита. Тот день мы поднялись утром очень рано, и я едва не уснул в ожидании ужина. Ночью ничто не нарушало наш покой, поэтому мы опять встали пораньше, чтобы пройти порог на рассвете. Солнце только-только выглянуло из-за леса, когда мы достигли последнего маленького переката и окликнули Луиса Барбуда. Никто не ответил на наш зов. И ни лагеря, ни лодки не видно. Странно. Матаита молча взял свое древнее ружьишко и нырнул в лес. А мы подвели пирогу к островку и укрылись за ним. Позиция вполне надежная. Провиант есть, дрова и вода под рукой, оружия и боеприпасов достаточно. Через полчаса разведчик показался снова. Его сопровождал Луис Барбуда. Они знаком подозвали нас. Мы подошли к берегу, и наш моторист рассказал, что произошло. Вчера в лагерь пришли Агапита и несколько человек из его племени. Принесли для нас Фариньи. Фаринья... Грубая мука из корней ядовитого маниока. Точнее, ядовит сок, а мука полезна. Ею заправляют суп или варят из нее болтушку. Тенегуа выращивают преимущественно ядовитый маниок, юка-браво, и делают отличную фаринью, важный продовольственный продукт и предмет торговли к Востоку от Анд. Агапита рассказал Луису, что какой-то чужак, вроде бы испанский священник, поднялся на моторной лодке вверх по Гуяберу и остановился у колонистов в километрах в десяти от нашего лагеря в устье Каньо-Лосада. Этот человек велел сообщить индейцам, что его прислали вести среди них миссионерскую деятельность. Следовательно, они обязаны снабжать его курами, яйцами, рыбой, бананами, кукурузой и другими продуктами. Что было дальше... Тенегуа точно не знали, но они видели в районе кэмп Томпсона дым, как от пожара. Это встревожило Агапита, и он посоветовал Луису Барбуда спрятаться в лесу и ждать там, пока мы не вернемся. Индейцы помогли Луису перенести и спрятать наше имущество в чаще. Пирогу Агапита и моторку укрыли в замаскированном кустами устье маленького притока. Здесь стоит, пожалуй, в нескольких словах объяснить причину такого переполоха. В разрез с республиканским законодательством больше половины территории Колумбии считается миссионерской областью. Здесь заправляют церковь и священники. Порядок этот введен будто бы для блага индейцев. На деле же они являются крепостными церковников. Их права не защищены никакими законами. Если святым отцам придется не по нраву деятельность того или иного государственного чиновника в пределах миссионерской области, им ничего не стоит добиться его снятия. Словом, церковь бесконтрольно творит, что хочет. Нередко миссионеры используют по своему произволу полицию, чтобы склонить к покорности местных жителей. Многие миссионеры... Среди них преобладают приезжие испанцы, безостенчиво обогащаются за счет колонистов и индейцев. Недаром в Колумбии говорят, что еще ни один священник не вернулся неимущим из восточных Льяносов. Естественно, такой апостол не рад, когда в облюбованном им районе появляются другие белые, тем более если это научные работники, врачи и другие представители интеллигенции. Они, во-первых, могут так или иначе оказаться конкурентами. Во-вторых, способны огласить неприятную истину о виденном и слышанном. Случалось, исследователей попросту не допускали в некоторые районы или им навязывали в сопровождающие миссионера и полицейских или солдат. Легко представить себе планомерную научную работу. «Мы выполняли официальное задание». У нас были чисто зоологические цели, и, казалось бы, можно работать без помех, однако на деле это не всегда выручает. По запутанным тропкам Луис и Матаита привели нас к Агапита и представили его спутникам, трем мужчинам, двум женщинам и мальчику-подростку. Индейцы были сильно встревожены. Они помышляли только о том, чтобы скорее раствориться в лесу. Как мы думаем, не везет ли священник с собой солдат? Тенегуа вовсе не хотелось, чтобы их наставляли на путь истины. И это уже неудивительно, если вспомнить, как с ними обходились так называемые христиане. Мы взяли у них фаринью, а они получили от нас соль, рыболовные крючки, проволочные поводки, нож и топорик. Тенегуа предпочитали деньгам товары. Кроме того, мы преподнесли Агапита Мачете в нарядных ножнах, а мужчинам и мальчику досталось по нейлоновой леске. Наши индейские друзья обрадованно улыбались, затем они попрощались, отошли на три шага и исчезли в лесу.